Статище в том первой й страница 35 Его можно идентифицировать с «Отдом норвежских САК». Беляев, страница 257-я. Возможно, что имя, под которым он упоминается в русских летописях, есть всего лишь производное от названия его родной страны. «Олег» — это русская транскрипция слова «хельги», которая, возможно, обозначает уроженца Халу Галланда, Хель в Норвегии. Там же, страница 256, Роман Якобсон высказал мне предположение, что имя Хельги по-скандинавски значит «святой». Русский «вещий Олег» по-скандинавски был бы «Хельги Хельги». Так что русский эпитет «вещий» По всей видимости, всего лишь перевод скандинавского имени на русский язык. Исследование Лященко об Олеге, цитируемое Беляевым, страница 257, неприемлемо для меня. В Олеге, таким образом, мы имеем представителя третьей струи скандинавского потока в Северной Руси. Первые два были представлены шведами. Аскольдом и Диром, и датчанами, Рюриком. Мы допускаем, что Олег, вероятно, прибыл в Новгород не один, а во главе Большой Свиты, состоявшей главным образом из норвежцев, и это объясняет тот факт, что он стал правителем после смерти Рюрика, а может быть даже раньше, после последнего отъезда Рюрика на запад. Уплывая на запад, Рюрик, должно быть, взял с собой, по крайней мере, часть своей датской свиты, а те датчане, что остались в Новгороде, вынуждены были пойти на компромисс с норвежцами и дать клятву верности Олегу. Мы уже видели, смотрите раздел 3 выше, что разрыв связей с Приазовьем, происшедший около 840 года, болезненно сказался на благосостоянии севера. Хотя Аскольду и Диру удалось добраться до Киева, они в свою очередь потеряли связь с Новгородом. С другой стороны, Рюрик, даже будучи правителем Новгорода, продолжал настойчиво стремиться к тому, чтобы возвратить свои западные владения, и поэтому мало был заинтересован в экспансии на юг. Именно поэтому Олегу следует воздать должное за объединение Севера и Юга Руси. Начало его южной кампании описано в летписи следующими словами. «Отправился Олег, взяв с собой много воинов, из варягов, чуди, славян, мери, веси и кривичей». Ипатьевская летопись, колонка 17. Ясно, что Олег к тому времени был признанным предводителем всех северных племен. Показательно также, что русские, Русь, не упомянуты среди его приверженцев, и на то есть очевидные причины. Старые русы, шведского происхождения, из Приазовья, должно быть ушли из Новгорода в Киев значительно раньше, со Скольдом и Диром, в то время как новая фрисланская Русь, или, по крайней мере, те, кто остался от них после отъезда Рюрика во Фрисланд, смешались с варягами Олега. Поход Олега в первый летописи отмечен датой 6390 год, 882 год нашей эры. Как и раньше, здесь можно ожидать хронологической ошибки, хотя и не в 6 лет, как в случае с русским нападением на Константинополь, нам следует принять в расчет, что летописная дата договора Олега с греками верна. 1911 год. Ясно, что по ходу повествования летописец постепенно уточнял свои расчеты, поэтому мы можем предположить, что ошибка в датировке первого похода Олега меньшая, нежели в датировке набега Аскольда на Константинополь, возможно, не в шесть лет, а, мы бы сказали, между четырьмя и двумя годами. В таком случае поход Олега можно отнести ко времени между 878 и 880 годами, скорее к 878 году. Олег продвигался с осторожностью, стараясь обеспечить свой контроль оборудованием.